Чарли, я рада, что ты приехал. Ты правильно сделал. о л и улыбается, но ничего не отвечает. Мне хочется знать, о чем он думает, но спрашивать я не стану. Не рискну. Некоторые темы лучше не поднимать, позволив им остаться в прошлом. По негласному соглашению мы молчим о нашем закончившемся браке и причинах, которые к этому привели. Когда Макс сказал мне, что внизу он интересовался какой-то тип родом из т и х а с а По мнению Макса, все, кто носил фланель в клетку, были оттуда. Первая моя мысль была об Олли. И я помчалась догонять его всем сердцем, надеясь, что это и правда был он. «Уже знаешь, что будешь делать теперь, когда армия позади?» Олли подается вперед, ставя локти на стол. Я стараюсь не акцентировать внимание на его руках, потому что... Потому что я знаю у них все. Знаю, как мое тело откликается на их прикосновения. Знаю, что они могут сделать со мной. что делали много-много раз. И если я буду долго смотреть на них, то непременно выдам себя. Пока что останусь в г е р и Отцу нужна помощь с магазином. А дальше он ведет плечом, вновь откидываясь на стул. Не знаю, не загадываю пока. Я киваю с улыбкой. Надеюсь, это и правда похоже на улыбку, потому что мое лицо испытывает страдания, делая то, чего на самом деле не хочет. Как часто люди задумываются о том, что потеряли, или по-новому смотрят на человека, о котором, казалось бы, знают все и не ожидают, что он может удивить. Сидя напротив Олли, я замечаю детали, которых раньше не видела, а может, просто не придавала значения. Когда он улыбается, левый уголок его рта приподнимается чуть выше правого, и это чертовски сексуально. Его глаза голубые, но их нельзя описать одним лишь словом. Это было бы очень скупо. Они яркие, с бирюзовыми вкраплениями, и их взгляд завораживает. Его голос, глубокий и спокойный, от него становится легко, и он всегда мог утешить меня. Все маленькие особенности, мелкие детали составляют одно целое того, что я потеряла, и о чем сожалею. Я никогда не надеялась, что смогу разлюбить Олли, но с каждым годом дышать становилось все легче. А когда увидела его сегодня, поняла, что все там же, в самом начале. застряла «Он, наверное, очень рад, что ты вернулся?» «Да, рад», — подтвердил Оля, и уголки его губ приподнялись. «Я тоже рада, что теперь ты в безопасности, и с тобой все хорошо», — негромко сказала я, потому что не было ни дня, когда я бы не волновалась из-за того, что его могут ранить или убить. о л и посмотрел на меня, и мне показалось, хотел что-то сказать, но, видимо, передумал, потому что просто кивнул. Мы замолчали, и молчание стало затягиваться. После развода между нами осталось много незавершенного. Я много лет не видела Олли, и мы ведь даже не поговорили перед тем, как подписали бумаги на развод. Было много чего, что мы могли и должны были сказать друг другу. Но сейчас оба с трудом находили слова. «Так ты, этот парень, Грэм Хардман, правда, что собираетесь пожениться?» Олли первым нарушил паузу. Я не ожидала, что он спросит об этом. Конечно, он знает, что у меня есть отношения, потому что об этом часто пишут. Что? Я изображаю удивление и смеюсь. Выходит нервно. Нет, конечно нет. Ты где-то прочитал это? Он кивает. Видел в каком-то журнале. Выдумка журналистов. Мы ничего такого не планировали. Я не... Дрожащей рукой поправляю волосы, мое волнение становится очевидным. Не думаю, что в ближайшие годы захочу этого. «Мы можем говорить об этом?» Я подаюсь вперед, глядя на него сомнением. с «Это не кажется тебе странным?» Оля трет подбородок, прежде чем ответить. «Все нормально. Когда-то мы просто дружили, помнишь?» Он улыбается, но не может скрыть напряжение в глазах. «Ты знал, что я ради тебя нарядилась в то платье на школьном балу в 2 0 0 1 в с п о м и н а ю я, желая, чтобы мы хоть на миг вернулись в то время, когда между нами все было просто и понятно. Когда мы еще не сделали выбор, о котором пришлось пожалеть». «Нет», — искренне удивляется он. «Почему ты этого раньше не говорила?» «Потому что б ы л а у в е р е н а что ты знал». «Даже не догадывался, но...» «Что?» Я очень хорошо помню тот вечер. Я тогда понял, что ты не просто мой лучший друг, а девчонка, причем красивая, и нравишься мне именно в этом качестве. Я с улыбкой прижала пальцы к губам. Я тоже хорошо помнила этот вечер. Тогда я в полной мере поняла, что такое ревность. Нам было хорошо вместе, тихо говорит Оля, и несмотря на то, что его губы улыбаются, я вижу глубоко затаенную печаль в его глазах. Я хочу встать со стула, подойти к нему и обнять. Показать, что разлука ничего не изменила в моем отношении к нему. Мои чувства остались прежними. Но это то, чего я не могу позволить себе. Я утратила это право, когда предала его. Все, что связывало нас вместе. Очень. Это было лучшее, Олли. Я хочу плакать. Мои глаза наполняются слезами. Моргаю, чтобы не позволить этому случиться. Если сейчас сломаюсь, могу не выдержать и рассказать ему правду, которая, я уверена, нанесет ему еще б о л ь ш и й вред, чем тот, что я уже причинила. Тогда почему... Он наклоняется вперед, но обрывает себя на п о л у с л о в е В моих глазах поселяется паника. Я не хочу ему лгать и не уверена, что смогу, когда мы сидим вот так, лицом к лицу. Я не такая хорошая актриса. Это не важно. Он качает головой, и невесело усмехаясь. на самом деле не имеет значения теперь. «Мы о б о знали, что рискуем», — бормочу я, опустив взгляд. «Когда ты уехал, мы это знали». «Да, но я не ожидал, что рискую там, где ожидал меньше всего». Мне слышится злость и горечь в его глазах. Мы знали, что с ним может случиться все что угодно на войне, знали, что он может не вернуться. Но мы не догадывались, что этот предательский поражающий удар нанесу я. «Вот о чем он говорит! В этом он меня обвиняет!» Я провожу языком по пересохшим губам и обвожу невидящим взглядом кофейню. Возможно, нам не стоило идти туда, где полно народу, хотя именно поэтому я и предложила это, струсила оставаться с ним наедине. «Олли, пожалуйста, прости!» Он выдыхает и проводит рукой по лицу. «Я здесь не за тем, чтобы обвинять тебя в чем-то!» «Нет, потому что знаешь, что это я облажался. Мне не стоило оставлять тебя. Олли, я умоляюще смотрю на него, мысленно прося не делать этого, не приписывать себе ложного чувства вины. Это так несправедливо. Мне тошно от того, что все эти годы он мог считать, что в нашей неудаче повинен он. Прошу, не надо. Он долго не отвечает, и я вижу, как в нем происходит борьба, пока он не сдается». «Ладно, хорошо, ты права. Я здесь, потому что мне нужно было увидеть моего лучшего друга, которая, ко всему прочему, еще и голливудская звезда». Он машет рукой в мою сторону, заметно повеселев. И хотя я уверена, что ему нелегко далось это, рада, что мы сменили тему. «Ты преувеличиваешь роль в сериале и с ъ е м к и в средних фильмах, и только», – смущенно ворчу я. «Шарлотта Пирс, ты стала знаменитостью, и не спорь со мной». Не надо преуменьшать свои достижения. Я смеюсь, потому что не могу сдержаться, глядя на моего друга Олли. Именно друга, который всегда умел заставить меня смеяться. Но когда он называет мою фамилию, что-то внутри меня на мгновение сжимается. Я ведь так и не стала обратно, Пирс. Все мои документы на имя Шарлотты Скотт. Но я не скажу ему об этом. Ты сильно удивился? Наморщив нос, настороженно спрашиваю я. Да нет, не особо. «Врёшь! Я сама удивилась! Ты-то почему нет?» «Хорошо, хорошо!» – сдаваясь, он поднял руки. «Удивился! Не думал, что тебя это привлекает!» «Не привлекает! То есть сейчас уже, наверное, да! В этом есть свои плюсы, но я никогда не мечтала об этом!» «Как это случилось?» Я поднесла уже остывший кофе к губам и сделала глоток. «Как в фильме, наверное!» Когда я только приехала в Лос-Анджелес, то снимала квартиру с одной девушкой из а к л а х о м ы Она постоянно бегала на разные кастинги и как-то попросила меня пойти с ней, для поддержки. Я пошла, и там был один парень, помощник продюсера, и он предложил мне прослушаться. Я сделала это для смеха, ни на что не рассчитывая, поэтому, когда через несколько дней мне позвонили, очень удивилась. Так все и вышло. Почему именно Калифорния? Я знала, что о л и спрашивает об этом без всякого скрытого умысла. Он ничего не подозревал, но мой пульс все равно участился, как если бы он близко подобрался к догадке. Была лишь одна причина, по которой я оказалась в а Л.А., но признаться ему я не могла. Не знаю даже. Я п о ж а л а плечом, постаравшись сделать это как можно небрежней. Посмотрела на карту, и мой взгляд упал на нее. «Ты счастлива?» Я не ожидала, что Оли спросит меня об этом, и замешкалась. Ему удалось застать меня врасплох. Меня у с т р а и в а л о в основном, моя нынешняя жизнь. Она давала свои преимущества, и их было много. Но я забыла, как это быть счастливой. Я вспомнила о недавнем звонке Рена и его новостях. То, что я испытала тогда, больше всего напомнил момент настоящего счастья. Я улыбнулась и кивнула. «Да, Олли, я счастлива». Он ответил мне слабой улыбкой. «Это главное, что я хотел знать». «Ты знаешь, я жалею тебе того же», — со всей искренностью сказала я. «Я хочу, чтобы у тебя все сложилось, и ты был счастлив». Олли откинулся на спинку стула, переведя взгляд в окно. «Для всего необходимо время, Чарли». «Прошло больше трех лет, Олли», — осторожно напомнила я. «Я не о нас сейчас», — возразил он, вновь посмотрев на меня. И тогда я заметила нечто в его глазах, что появилось там не по моей вине. Дело было не в нас. «Армия?» — догадалась я. «Я два месяца как вернулся, а кажется порой, что все еще там. И справляться бывает трудно». Он пожал плечами, всем своим видом выражая растерянность и уязвимость. «Ты говорил с кем-нибудь?» Нахмурилась я. Олли промолчал, но ему и не обязательно было отвечать. «Ты должен был обратиться за помощью, Олли!» Настоятельно сказала я. «Ведь есть же программа реабилитации для солдат!» Он вздохнул. «Да, есть. И мне дали контакты куратора, но...» «Что?» «Я не привык к тому, чтобы делиться своими страхами и слабостями с кем-то. Ни с кем, кроме... тебя». Он указал на меня и при этом был заметно смущен. «Ох ты ж... Ты знаешь, что я скажу, Олли, и я права. Не отказывайся от помощи только потому, что тебе кажется, что если ты сделаешь это, то проявишь слабость». Чуть помолчав, он кивнул, соглашаясь. «Ты права. Когда я вернусь в Гэри, то позвоню этому человеку. Так и сделай. Я бы хотела быть тем, кто поможет ему. Только вот я могу сделать все еще хуже». Как бы не было велико мое желание начать все сначала, я знала, что ничего не выйдет, если я не буду откровенна с ним до конца. А этого никогда не случится. Наш разговор прервал звонок Грэма. Мне пришлось ответить, у нас с ним были планы на вечер. Но приезд Олли все изменил. Я еще не была готова проститься с ним, поэтому сказала Грэму, что перезвоню, собираясь отменить нашу встречу. «Все нормально?» – спросил Олли, когда я положила трубку. Да, просто сегодня мы собирались в один клуб с нашими друзьями. Мне все еще было неловко говорить с ним о г р э м и Но я скажу, что не смогу пойти. Не отменяй все из-за меня, запротестовал Олли. А ты не против сходить? Вдруг осенила меня, хотя идея казалась мне сомнительной. Олли усмехнулся, как если бы мои слова позабавили его. В клуб с твоим парнем? Со мной, моим парнем и нашими друзьями, уточнила я. «Если с этим нет проблем?» «Нет, никаких проблем!» Ответил он, как мне показалось поспешно. «Отлично! Тогда вечером мы идем тусоваться!» Олли приподнял бровь и медленно кивнул. «Да уж, не могу дождаться!»